Глава девятая. Перед выходом. Ок, равняйся! Мир! Равнение на середину! Господин подполковник, Нарский драгунский полк, по вашему приказанию построен, докладывал командиру его новый заместитель, майор Елецкий. Подлуцкий оглядел выстроенные в пешем порядке шеренги и, приложив к каске ладонь, выкрикнул. Здравствуйте, драгуны! Здравствуй, ваш в благородие!» — Проревело пять сотен глоток. Орлы, видать, не зажимают интендантский вам порцион. Есть силушка. Изволила пошутить начальство. Отдохнули, привели себя в порядок, пора бы браться чизни послужить. Наши войска в Закавказье по государя императора усиливаются как новыми частями, так и рекрутскими командами в виде пополнений. Совсем скоро они начнут прибывать сюда с Моздокской линии. Главнокомандующим, генералом от кавалерии Тормасовым Александром Петровичем, нашему второму казачьему и 9-му егерскому полку, приказано обеспечить их безопасный проход к Тифлису по военно-грузинской дороге. Выход назначен через три дня на 18 марта. Все указания о порядке выдвижения и действиям в Дарьялском проходе — Эскадронные командиры получат в штабе отдельно после нашего построения. Прошу прибыть в него без промедления. Но теперь майор Елецкий зачитает целый ряд объявлений, касаемых нашего полка. — Пожалуйста, Александр Михайлович. Кивнул он стоящему рядом с листами бумаги первому заместителю. — Приказом по военной коллегии на должность второго заместителя Наровского драгунского полка «Означается Самохваловский Илья Петрович. С присвоением ему чина майор», — засчитал Елецкий. сюда, Илья Петрович», — кивнул, улыбаясь подполковник. «Поздравляю! Получите патент на очередной чин». И вложил подошедшему строевым шагом офицеру, свернутый в трубочку с сургучной печатью на ленте лист плотной бумаги. «Служу государю Отечеству!» — выкрикнул тот, развернувшись. «Вставайте подле меня, вот тут, с левой стороны!» — показал рукой Подлоцкий. «Зачитывайте далее, Александр Михайлович!» «А ведь мог бы наш огнев майорский чин получить!» — приглушенно произнес стоящий подле Тимофея в левофланговом замке эскадронного строя Сошников. «Если бы нету злой кортеж со стен, да и вдвоем с Самохвалским могли бы они в полковое начальство перейти!» Эх, а вот теперь со стороны первых заместителях нового человека поставили. Чего от него теперь ждать? Командиром первого эскадрона назначается Цветцих Иван Фридрихович с присвоением ему чины капитана. Командиром второго эскадрона назначается Кравцов Павел Семенович с присвоением ему чины капитана. Продолжал вызывать офицеров для вручения патентов майор Елеский. «Наш, наш, гляди, а вот и наш пошел!» — толкнул Гончарова локтем вах, мистер. как вышагивает бодро, что? Хорош!» Заместителем командира второго эскадрона назначается Копорский Петр Сергеевич с присвоением ему чина штабс-капитана. «И тут штабс еще один наш!» — одобрительно проворчал Ефим Силович. «Хороший, добрый командир. Повезло нам, что зимина вверх не двинули». Наплакались бы мы с ним. Вадий Иванович рассказывал, что он ведь рапорт на имя команды еще подавал о своем притеснении в полку. От их высок превосходительства обратно то с припиской недавно пришел. Оставить все как есть. Вот и ходит теперь темнее тучи. На должность командира взвода назначается Марков Дмитрий Алексеевич, с присвоением первого офицерского чина прапорщик. Калидика. ка — Тот самый вестовой, который Игнатова у крыс спрашивал, — донеслось из шеренги позади. — Ну, точно он. — Пару месяцев послужил только у нас в Нижних Чинах, — заметил Сошников. — А что? — Из господа сам. Не зря ж Фадей Иванович про него говорил, что не засидится он долго в вестовых. — Смотри-ка, к нам ведь в эскадрон его взводном поставили. А кого-то выходит из вас, из временных взводных, обратно в отделенные командира переведут. «Приказом по полку чины младший хунтер-офицеров присвоены. Гаврилову Потапу, Кузнецову Илье, Кондратьеву Василию, Кошелеву Федоту». «Васильевич уголун дали!» — послышались восторженные возгласы за спиной. «С тебя причитывается, Федот!» «Ну, тихо!» — рявкнул обернувшись Тимофей в строю, как-никак стоите. «Скоро майора своим мором перебьете!» гляди а ведь возвращаться-то на месте отделено тебе теперь уже никак, Тимоха!» Хитро прищурившись, заметил Сошников. «Тю-тю, все! На нем уж теперь Федот Кошлев стоит!» «И что?» — непонимающе проговорил Гончаров. «А вот того! Поглядим, поглядим, чего будет!» — усмехнулся вахмистер «Пока ты в антирах, значит, взводом будешь командовать!» Как и было приказано, три дня полк готовился к выходу для прикрытия военно-грузинской дороги. Дело было привычное. В первую очередь проверялось и чинилась вся сбруя и вьючное снаряжение. Дюжине коней потребовалась перековка. Удалось их пристроить к кузнецам уже в самый первый день, сразу за эскадронным штабом. Пригнавшие следом десяток своих коней драгуны из первого взвода были оттеснены, и Тимофей даже полаялся с прискакавшим Игнатовым. «Не поочередности ты, Тимоха, лес, ругался тот перезагораживающий проезд во двор косой жердины. «У тебя и номер взвода четвертый, а вот у меня первый. Федор Иванович, ну ты хоть свое слово скажи!» — обратился он к полковому кузнецу. А мне все равно, Афанасий, лишь бы порядок и вспоможение моим подмастерьем было!» — отмахнулся тот. «Сами давайте разбирайтесь. Мух не нужно было ртом ловить!» Пока вы там телились, Гончаровские уже половину своих перековали. Где вот вы целый час болтались? — Да мы приказы от эскадронах командиров ждали, — выкрикнул тот, горячаясь. — А ее все нет и нет. Тут уж Вилька и кричит, что Гончаровские в кузню влезают. Не орел Фонька. голова уже от тебя трещит. Отмахнулся кузнец. — В следующий раз, значит, расторопней будешь. У них всего-то пять неподкованных осталось. Подождете, маненько. Подводи новую. Махнул он рукой, и Блохин завел во двор свою марту. Кравцов и Копорский бегали от взвода ко взводу, проверяя сделанное. Помимо этого собирали у себя их командиров по три, а то даже и по четыре раза на дню, выспрашивая обо всех возникших затруднениях, советуя и попрекая. Всех больше доставалось новоиспеченному прапорщику Маркову. Зимена старались особо не задевать, перепадало немного и Игнатову с Гончаровым. «Как так у вас с Игнатовым? ловко все получается?» Сетовал, и я рядом с Тимофеем, молодой офицер. Вроде кручусь, за всем уследить хочу, хватаясь за любое дело, а ничего не успеваю. Все как-то мимо пальцев, словно песок проходит. К Зимину попробовал был обратиться за советом, так он губу выпятил, словно бы коляр какой, и даже разговаривать со мной не желает. Вам Дмитрий Алексеевич, больше на унтер-офицеров своих нужно полагаться и на старослужащих», посоветовал прапорщику Гончаров. «Простите великодушно, но ведь у вас опыта в повседневной кавалерийской службе и в командовании людьми, похоже, нет». «Совсем нет», — вздохнув, согласился тут. «Мне, как восемнадцать лет в прошлой осень, исполнилось. Батюшка через хорошего знакомого сразу в дворянский полк определил, который при втором кадетском корпусе открыли. Смольцов ведь в этот корпус пытали меня еще в отроках пристроить. Но там мест было очень мало, так что пришлось ждать». «А в дворянском полку что? Какое что, там учение? Строевая, стрельба, да, вообще армейский устав. Четыре месяца промурыжили, а тут команду к отправке на Кавказ готовят. Потери, говорят, большие после реванского штурма в Закавказье, Дескать офицеры там будут нужны. Вот я и вызвался». «Да, потери были действительно огромные», — вздохнув, подтвердил Гончаров. «У нас, вон, половина офицеров в полку выбило». Едва ли третьих укомплектовали, да и в других полках ничем не лучше нашего дела обстоит. А насчет опыта, Дмитрий Алексеевич, не тужите. Опыт — делал наживное. Два похода и сами даже не заметите, как вполне себе уверенно будете командовать. Правила о службе кавалерийской от 1796 года и воинский устав о полевой кавалерии его императорского величества Павла I не доводилось вам случаем считать? — Нет. — покачал тот головой. — Я ведь и не думал даже, что в кавалерии буду служить. У нас в основном все выпускаемые в пехоту определялись, потому и давали те знания, которые для инфантерии нужны. — Я вам дам эти наставления, Дмитрий Алексеевич, — пообещал Тимофей. — Очень полезно вам будет их изучить. В свое время мне в полковом штабе старшему писарю довелось помогать. Ну и сделал я себе тогда копии еще пара наставлений о службе в Драгунском полку к ним же много, вам буду благодарен, и... А давай-ка мы на «ты», Тимофей, будем друг к другу обращаться», — горячо воскликнул Марков и порывисто протянул собеседнику руку. «Как бы неудобно на «ты», — господин прапорщик, — произнес, глядя в глаза молодому офицеру Гончаров, но виде совершенно искреннее желание того подружиться, улыбнулся и протянул свою ладонь. «Ну вот отлично. Для тебя я всегда теперь Дмитрий. Димка», — улыбнулся тот. Буду рад такому геройскому другу, как ты, кивнул он, на сияющий на солнце Георгиевский крест. И все предрассудки. Без свидетелей хорошо, пусть даже будет и Димка, хмыкнул Гончаров. А вот в остальных случаях только ваше благородие, господин прапорщик. Ну или на крайний случай Дмитрий Алексеевич. Субординацию нужно соблюдать, иначе тут же пролетит. Что пролетит? не понял Марков. Заскани. усмехнулся Гончаров. За подрыв основ воинской дисциплины. Причем, ладно, официальное наказание, но от стальных офицеров обструкцию вполне себе можно получить. Так что ты с этим, Дмитрий, будь осторожнее. — Ладно, — кивнул Марков. — А как так у тебя, Тимофей, во взводе получается? Не кричишь, не суетишься, никому ничего не указываешь, а все как бы само собой делается. А вот про это я уже и говорил, что как бы ты сам не суетился, за всем все одно ни за что не уследишь развел руками Тимофей, здесь только нужно опираться на опытных и надежных людей и доверять им, спрашивать, контролировать, само собой нужно, где-то подсказывать, но опираться и доверять, не давя в них здравую инициативу, напротив, поощряя. Многие драгуны, особенно унтира или артельные старшины, не первый год ведь служат. Сами прекрасно знают, что им нужно делать, вот и не гнушайся у них учиться и опыт перенимать». За день до выхода полка к дарилляцкому проходу вернулся из госпиталя младший унтер-офицер Плужин. — Принимай свое отделение, Демьян Ерофеевич! — обняв старого служака, обрадованно воскликнул Гончаров. — Пока ты там отлеживал, Егор неплохо справлялся. Но да ты сам про это знаешь, он к тебе частенько забегал. — Да уж, отлеживал, — усмехнулся ветеран. — То еще счастье в госпитале лежать, не дай бог никому. — А то ведь еле отпустили, если бы не ваш выход, еще с месяц бы в нем провалялся. — Может, пока рано тебе на коня? — нахмурившись, спросил Тимофей. — А то гляди, здесь в Стефлисе, пока побудешь, проглядишь за взводным имуществом. У кого интендантство-то по большей части здесь на месте остается. — Нет, с вами пойду, — замотал головой Плужин. — Чего я, немощный, что ли, какой? — Ты не волнуйся, Тимофей Иванович, я к строевой службе годен. — «Ну, ладно тогда, я только рад, что опытный командир на свое место вернулся», — улыбнулся Гончаров. «Егор, Круглов!» — крикнул он, махнув рукой. поди сюда». «Показывай, рассказывай все Ерофеевичу. У вас отделение самое полное из всех в нашем взводе, девять человек в нем, первому и второму по шесть и восемь, соответственно. На завтра с рассветом назначен выход». «Проверь, Демьян Герофеевич, все своим свежим взглядом оцени. Если что не так, ночь для устранения пока есть». «Коня видал своего?» «Видал», — кивнул Лонтер. «Я первым делом к нему забежал повидаться. Соскучился по каштану. Обихоженный, перекован, сброя кое-какая заменена. А то, что была починена, все в порядке с ним. Спасибо, не оставили без внимания». «Да ладно». — отмахнулся Гончаров. — Так, Ерофеич, я в полковое интендантство попробую кое-что для нас выпросить. А ты к складу Каптинармуса через часок пару своих человек пришли, Игнат Матвеевич — человек зажимистый. Но у меня через землячка подход к нему есть. Вот чего-нибудь сверх нормы удастся выклинчить.